Глава 7. Когда мы покидали собрание в комнате Хака, чтобы пойти переговорить со своим клиентом, было без двадцати десять вечера. Четверть первого, больше двух с половиной часов спустя, мы снова сидели в этой же комнате, на сей раз в несколько расширенном составе. Все это время в доме который построил отец Германа Луинта, и где самого Германа, в конце концов, безжалостно отправили на тот свет, 12 квалифицированных служителей закона, включая заместителя полицейского комиссара и двух помощников окружного прокурора, разыгрывали профессиональный спектакль. Я стал свидетелем лишь малой его части, так как почти все эти 155 минут провел наверху в швейной, отвечая на вопросы и поясняя предшествующие ответы. Однако не сомневался, что представление разворачивалось профессионально, ибо не раз видел подобное прежде. На мой вкус оно было даже слишком профессиональному. В процессе допроса я не отказался бы разок-другой перекинуться парой слов с вульфом но мне этого не позволили. Нас предусмотрительно развели по разным комнатам, поэтому с девяти сорока пяти до четверти первого, когда сержант Пейрли Стеббинс зашел в швейную, чтобы сопроводить меня в комнату Хака, я не имел от вульфа Никаких вестей. Состав действующих лиц был тем же, но все выглядели заметно осунувшимися. Сам Хак, по-прежнему в галстуке бабочки и коричневом пиджаке, казался таким измочаленным, что я даже удивился, почему полицейские не проявили большей обходительности с человеком, обладающим такими огромными деньгами, воспользовавшись в качестве благовидного предлога его болезнью. Также было похоже, что Пол Тайр выказал избыток темперамента, и его пришлось успокаивать. Галстук у Тайра съехал на сторону, волосы были взъерошены, а по бокам стояли полицейские. Очевидно, женщины в целом перенесли экзекуцию несколько лучших мужчин, но и на них события отразились не лучшим образом. Миссис Оши сидела прямо, сверля холодными голубыми глазами расположившегося рядом с Уфом инспектора Крэмера, Когда мы с Перли вошли, она даже не удостоила нас взглядом. И будь я проклят, если мисс Риф и мисс Марси не держались за руки. Они примостились на диване, который делили с помощником окружного прокурора Мандельбаумом и заместителем комиссара полиции Бойлом. Следует отдать должное Вулфу. Он занимал все то же большое кресло, что и прежде, хотя на сей раз ему пришлось отвоевывать его без моей помощи. Он не казался утомленным. Когда я вошел, мы с ним встретились взглядами, — О, ну и дела, — подумал я. Я хорошо знал этот взгляд. Вулф готовился выкинуть какой-то трюк. — Арчи! — бросил он мне. — Да, сэр. — Сядь. Я сказал мистеру Крэмеру, что хочу идти домой. И в качестве выкупа предложил сделать несколько комментариев о событии, настояв на твоем присутствии. — Ты конечно, ответил на все вопросы и предоставил всю информацию, которой располагал. — Да, сэр. — Я тоже. — Пододвинь свой стул, ты загораживаешь мне мистера Тайера. — Вот так нормально. — Мистер Крэмер. — Я мог высказать все это гораздо раньше, по сути, сразу же после вашего прибытия, но вы не были готовы меня слушать. И, кроме того, существовала вероятность ваши люди обнаружат нечто что поставит под сомнение или даже перечеркнет мои выводы не знаю возможно так и случилось поэтому мне необходимо задать несколько вопросов слова вулфа отнюдь не вызвали восторгу инспектора кремера на его круглом красном лице читалось явное недовольство вы не говорили что хотите задать вопросы проскрежетал он Вы сказали, что у вас есть комментарии. Иными словами, что вы знаете, кто убил луинта Да, знаю. Если только вы сами не знаете лучше меня. Для выяснения этого и предназначены мои вопросы. Вы готовы предъявить кому-либо обвинение? Нет. Вы нашли подходящее, на ваш взгляд, орудие убийства? Нет. Есть ли у вас какие-либо улики? исключающее предположение, что Луинта убили где-то еще, после чего его тело было доставлено в комнату и там брошено. Нет. Есть ли у вас улики, указывающие на какое-то место в доме, где было совершено убийство? Нет. Есть ли у вас основания явные или косвенные, считать кого-либо из этих людей вне подозрения? Нет. — Как долго вы намерены это терпеть, инспектор? — вмешался с дивана Бойл. Вы имели возможность сделать так, чтобы это не начиналось, — сухо заметил Вулф. Итак, комментарий. Почти нереально, чтобы Луинд был убит там, где найден его труп. Удар, повлекший мгновенную смерть, не могли нанести в узком проходе, поскольку его направление снизу вверх. Следы борьбы отсутствуют, коврик даже не сдвинут. И мне не верится, что удар такой силы, — Мог быть нанесен... — Ясно! — прорычал Крэмер. — Нам и самим не верится. — Значит, вы тоже думаете, что он был убит где-то в другом месте? — Да. — Но не знаете, где. — Нет! — Послушайте, Вулф. — Что здесь, по-вашему? — Викторина, счастливый случай? — взорвался Мандельбаум. Вулф это проигнорировал. Комментарий номер два. — Если Луинта убили где-то в другом месте то зачем было перетаскивать труп? Вероятно, преступник не хотел, чтобы тело обнаружили на месте убийства. Каким образом его переместили? М «А это действительно вопрос. Для вертикальных передвижений существует лифт. Но как тело транспортировали к лифту и от лифта? Должны были остаться следы. И вы их, конечно же, искали. Успешно?» нет «Значит, труп не волокли. Перенесли на руках. Но кто?» «Ни одна из женщин для этого не подходит. Хотя Луинд был недомерком, он весил больше ста фунтов. Мистер Хак. Установлено, что ноги способны держать его, да и то без поклажи, всего несколько шагов. Тогда...» «Мистер Тайер. Больше некому. Но тут возникает еще один вопрос, мистер Краймер. Зачем мистеру Тайру было убивать мистера Луэнта? Не имею понятия. У вас нет даже предположений? В настоящее время нет. У меня тоже. Но есть и другой повод, чтобы, по крайней мере, временно снять с него подозрение Он не сумасшедший. Только сумасшедший стал бы среди бела дня таскать взад-вперед по коридору труп только что убитого им человека, подвергая себя опасности быть замеченным. Нет, из этого можно заключить, что труп не волокли и не несли. Остается только один. О, Боже! Это воскликнул я. Не так уж часто я позволяю себе перебивать Вулфа, когда он раскочегарится и мчит на всех парах. Но на сей раз прозрение наступило так внезапно, Я даже не заметил, как это у меня вырвалось. Взгляды собравшихся устремились на меня, и Вулф, повернув голову, осведомился. «В чем дело, Арчи?» К -к -к «Я лучше подожду», — пробормотал я. «Ждать больше некогда. В чем дело?» «Ничего особенного. Просто я вдруг понял, что собственными глазами видел убийцу в момент транспортировки трупа». Я стоял и смотрел, как он переправляет его, и мы даже обменялись парочкой фраз. «Не хочу хвастаться, но разве я не прав?» «Что ж, весьма вероятно, что прав. Чертовски своевременное прозрение!» — подколол меня сержант Стеббинс. «Встаньте-ка лучше рядом с мистером Хаком», — попросил его Вулф. «В его кресле может быть спрятано все, что угодно» особенности под покрывалом. И я не... Минутку, Вулф. Мандельбаум покинул диван и теперь рассказывал по комнате. Если вы располагаете уликами против кого-либо, в том числе против мистера Хака, мы хотели бы сперва с ними ознакомиться. «Этот человек», — произнес Хак срывающимся голосом, «пытался выманить у меня сто тысяч долларов. И с успехом», — объявил Вулф, «я совершенно уверен, что не смог бы их получить, если бы... Он замолчал, насторожившись. Остальные, включая меня, тоже насторожились. Эрли Стеббинс, знавший Вулфа многие годы, незаметно приблизился к сидящему в кресле Хаку и встал возле него справа. Тот вдруг задергал головой и зарычал на него в приступе бешенства. «Убирайтесь!» Это было такое отвратительное рычание, что испуганный Мандельбаум, забыв о Вулфе, уставился. На Хака. Перли, на которого в свое время рычали и не такие, как Хак, остался неподвижен. «Я обещал комментарии, а не вещественные доказательства», — напомнил Вулф. «Кстати, вот еще один, объясняющий положение и характер раны на голове мистера Луэнда, а также направление нанесенного удара. предположим что я мистер хак я сижу в кресле каталки в своем кабинете уже начало шестого и со мной мой шурин герман луэнд я решил что он должен умереть так как представляет для меня смертельную опасность он нанял ниже вулфа частного сыщика который не растрачивает времени и таланта по пустякам и затеял среди моих домочадцев расследование под предлогом слишком абсурдным чтобы быть истинным я не только знаю что моя жена не оставила бы брату денег в тайне от всех но уверен что он и сам знает она бы никогда этого не сделала вдобавок в беседе с экономкой секретаршей и сиделкой помощник вулфа гудвин якобы в шутку высказал предположение что одна из них отравила мою жену мне сообщили об этом выяснить кто именно вы могли во время сбора показаний. — Мы выяснили, — подтвердил Крэмер. — Это была мисс Рифф. Вулф иронически усмехнулся. — Прекрасно. Итак, я решил, что Шурин что-то заподозрил относительно кончины своей сестры и, следовательно, представляет для меня смертельную опасность. Для полноты картины добавлю, опасность заключалась в открытии того факта, что... Я отравил свою жену и его сестру, подмешав яд в тарелку с артишоками. Целью, конечно же, было завладеть ее миллионным состоянием. Мистер Хак, очевидно, не может доказать, что Луинд не входил в его кабинет между шестнадцатью и семнадцатью часами. Нет, в половине пятого он посылал за ним мисс Рифф. Он говорит, что Луинд пробыл у него десять минут и затем ушел. Мистер Ив присутствовала при их разговоре. — Нет, она уходила из дому по поручению. «Великолепно — Великолепно, — кивнул Вулф. — Справедливости ради, мистер Краймер и джентльмены, хочу заметить, что у меня было по сравнению с вами одно крупное преимущество. Вы ведь не видели, как мистер Хак передвигается на своих колесницах, не так ли? Они ответили, что нет. Я тоже не видел, но мистер Гудвин мне это описал. Зрелище, я вам скажу, впечатляющее. Именно его описание и послужило отправной точкой для моих выводов. А в настоящий момент мистер Хак, похоже, не горит желанием демонстрировать свою машину. Ну что ж, это можно будет сделать позднее. Теперь вернемся назад. Итак... — Я мистер Хак. Я сижу в своем кресле, в своем кабинете. Время приближается к пяти. Вулф вытащил из кармана носовой платок и скомкал его в правой руке. — Это Респопье. Тяжелый шар из зеленого мрамора. Оно здесь, на полочке моего кресла, прижимает какие-то бумаги. — Теперь ты, Арчи, мистер Луинд. Встань, пожалуйста, напротив меня. Впрочем, можешь сидеть ну, чуть ближе. Так более естественно. Теперь я поднимаю правой рукой пресс-папье, левой беру бумагу, чтобы показать тебе. Но листок выскальзывает у меня из пальцев и падает на пол. Естественно, прежде чем послать за тобой, я потренировался, чтобы уронить его как можно более естественно. Ты наклоняешься чтобы подобрать его. Ты делаешь это, не задумываясь, ведь я калека. И в этот момент я бью тебя, пресс-попе». Я нагнулся, и он легонько хлопнул меня по затылку. Я не собирался прикидываться, падая замертво, но и распрямляться сразу тоже не годилось. Поэтому я ограничился тем, что опустился на колени. «Господи, спаси!» Пробормотала миссис Оши в мертвой тишине. «При таком положении, — продолжил Вуф, — я сижу, и склонился. Удар как раз приходится на череп снизу вверх. Теперь мне нужно двигаться так быстро, как позволяет моя физическая неполноценность. Двадцати секунд мне достаточно, чтобы убедиться, второго удара не требуется. Ты мертв». Выше пояса я здоров и силен. И еще через двадцать секунд ты уже лежишь переброшенный через мои колени и прикрытый пледом, без которого я никогда не показываюсь. Я нажимаю кнопку, берусь за рычаг. Мне нужно перевести тело на другой этаж. Это, конечно, риск, но я вынужден на него пойти. — Но где улики, черт возьми? — прорычал Мандельбаум. — Вы их отыщите. И чем скорее, тем лучше, — ответил вулф «Начните с выяснения, подходит ли респопье по форме к вмятине на черепе. Думаю, вы обнаружите, что подходит. Исследуйте клетчатый плед, служивший покрывалом при транспортировке трупа. Вы обнаружите на нем волосы из головы Луинда. Мы уже пришли к выводу, что Луинда убили не в его комнате. Что ж, попробуйте объяснить, как был переправлен труп, если не с помощью кресла мистера Хака». Признаться, очень жаль, что, когда мистер Гудвин стоял у двери в комнату Луинта и смотрел, как мистер Хак, появившись в своем кресле из лифта, направляется к себе в комнату, уже вечерело, и освещение в коридоре было тусклым. У Гудвина острое зрение, и при более ярком свете он, вероятно, заметил бы, что бугор под пледом неестественно велик». Конечно, появление Гудвина вынудило мистера Хака на время укрыться с грузом в своей комнате. Но мистер Гудвин почти сразу ушел. Отправился звонить мне из автомата. И мистер Хак закончил транспортировку. Завершающий этап, видимо, оказался для него самым трудным, потому что дверь в комнату Луинта была слишком узкой для его кресла. Вуф повернулся к Мандельбауму который все еще стоял возле дивана. Но лично мне в качестве улики больше нравится другая деталь. По сути, ее одной достаточно, чтобы сделать вывод. Вы тщательно допросили всех нас. И знаете, о чем шла речь в той комнате незадолго до обнаружения трупа. В присутствии пяти свидетелей я вытягивал из мистера Хака обещание заплатить мне крупную сумму денег. В обмен на что? В обмен на встречное обещание, что мистер Луинд больше не будет никому досаждать своими обвинениями. Неужели мистер Хак такой редкостный осел, что согласился на эту сделку, зная, что Луинд еще жив? Ведь весть о ней через мистера Тайра или кого-нибудь еще Наверняка достигла бы ушей Луинда, и он, решив, что я предал его, взяв отступного у врага, удвоил бы свою подозрительность, вместо того, чтобы отбросить ее. А Вулф покачал головой. Нет, не подлежит сомнению, что в тот момент мистер Хак уже знал о смерти Луинда. Но есть и другой аспект. Дело в том, что, соглашаясь на мое предложение... Он признавался в своей виновности. Он думал, по крайней мере, в тот момент, что я шантажирую его, и решил уступить. Я прижал его при свидетелях, а чтобы выяснить, как много мне известно и насколько я кажусь сговорчив, ему требовалось остаться со мной наедине. Не страшись, Хак, правосудие. Он рассмеялся бы мне в лицо, обозвав остряком а когда я перешел от просьб к требованиям, послал бы за Шуриным и донес бы ему на меня. Но вы знаете, как вместо этого он поступил. И посмотрите-ка на него сейчас. Большинство присутствующих посмотрели. Не сделали этого лишь трое, тем самым продемонстрировав, как работают мужские мозги. Это были помощник окружного прокурора Мандельбаум, заместитель комиссара полиции Бойл и инспектор Крэмер. Все трое высокопоставленных служителей закона уставились не на убийцу, который был только что изобличен а на человека, который вывел его на чистую воду. Впрочем, их нельзя было за это корить. Теперь им предстояло предъявить Хаку обвинение и арестовать его, хотя они были совершенно не готовы передать дело суду присяжных. а у хака Имелось достаточно денег, чтобы нанять десять лучших адвокатов города. Инспектор Краймер поднялся на ноги и, на всякий случай убедившись, что сержант Стеббинс по-прежнему дежурит возле Хака, повернулся к Вулфу. «И посмотрите-ка на него сейчас», — передразнил он. «Нет, давайте-ка лучше посмотрим на вас, мистер Вулф. На вас и на ваши ценные комментарии». Это сделка, которую вы предложили. Вы сказали, что только осел согласился бы на нее, зная, что Луинд еще жив. Отлично. Но как тогда быть с вами? Ведь столь же очевидно, что только осел мог предложить такую сделку, думая, что мистер Луинд находится в добром здравии. Бог-свидетель, вас можно обозвать по-всякому, но только не ослом. Этот фокус, который выкинул Гудвин, чтобы заполучить вас сюда. Он ни за что бы не решился на него, а вы ни за что бы не приехали не знаю вы оба об убийстве Луэнта. Итак, я жду от вас комментариев. — О, — мягко произнес Вулф, — неужели вам мало заботы без... Он умолк, чтобы понаблюдать спектакль, ставший демонстрацией того, как работает мозг женщины. Миссис Орши встала со своего места и, скрестив руки на груди, медленно, словно в трансе, двинулась к своему патрону. По ее щекам ручьями текли слезы. Она остановилась в трех шагах от него. — Это кара небесная, — проговорила она так тихо, что ее едва можно было расслышать. Страх в моем сердце. — О, Боже! Как долго он там был! — Лгали мне ли все это время и где то в глубине души я знала это она проведала о нашей связи Проведала и сказала вам тогда вы убили ее но благодарение небу теперь вы инспектор кремер подхватил ее под локоть мозг другой женщины тоже работал Сильвия Марси покинула диван, подошла к креслу каталки и положила на колени Теодора Хака поверх коричневого покрывала какой-то предмет. Когда она направилась к двери, я увидел, что это было. На коленях Хака лежали маленькие наручные часики с обрамлением из красных камней. Наверное, Рубинов. Я ничего не могу сообщить о судьбе двух других подарков, чье вручение было ускорено моим появлением в доме. Минули месяцы, и только на прошлой неделе суд присяжных признал Хака виновным в преднамеренном убийстве. Но мне кажется, что миссис Оши и мисс Риф все еще хранят свои часики.